Он не поверил. Впрочем, это было ожидаемо. Я и не надеялся, что необразованный мальчишка с отсталой планеты в один миг осмыслит всю бесконечность бытия. Мне нужно было зацепить его, заинтересовать. Показать, что у меня благие намерения и что наши пути совпадают. По крайней мере, на первом этапе. Пусть Земля для меня это всего лишь первый шаг, но этот шаг очень длинный и долгий. У меня будет время на то, чтобы расположить к себе носителя втереться к нему в доверие и чем звезды не шутят и вовсе перехватить власть над телом. Мальчишка притворился, что согласился на мое предложение. Я притворился, что поверил ему. Играем каждый в свою игру, но пока оба приняли общие правила. Хочет пусть и дальше, считает меня демоном или злым колдуном, лишь бы слушал мои советы и давал мне власть над телом почаще. Своего я добился. Китар начал общаться, а это главное. Наш, наконец-то, свершившийся контакт уже начал приносить плоды. В тот день у моря мы многое успели обсудить, хотя он и не верит моей недосказанной правде, зато Гахара боится по-настоящему. Отныне правило номер один — ни при каких обстоятельствах не призывать меня, когда брон находится поблизости. А правило номер два — как можно меньше использовать мои силы и навыки на людях чтобы слухи о чересчур способном мальчишке не привлекли к нам внимания все того же Гахара. Да, последний идет вразрез с моим стремлением как можно чаще получать власть над телом, но межсезонье нам в любом случае пережидать в граде по соседству с врагом, так что несколько месяцев я потерплю. Конспирация сейчас важнее всего. Благо после зимы я с лихвой компенсирую эту длинную паузу. Китар согласился попробовать сходить на охоту малым отрядом, где я буду задействован по максимуму, как и признал, что на Муне нам оставаться опасно. Переезду быть. Еще одна моя важная победа. Мальчишка прислушался к моему совету насчет распределения последней добычи. Бобы сейчас не должны лежать просто запасом на черный день. На содержание, увеличившейся на еще одного члена семьи, у мальчишки достаточно денег и долю Айка передавать его матери стало бы глупым решением. Последнее наверняка бы одобрил и сам арестант, но первое оплаченное свидание состоится только через три дня. Выйдет на свободу, сам разберется. Пока же его часть добычи останется на хранении у китара. Но не бобами, а эквивалентом в деньгах. Захочет по выходу из тюрьмы поднять себе троерост, так купит чего, сколько нужно. Семи жизни, что и до слов Айка всецело принадлежала китару, якобы ослепившему Зубана под действием дара, уже благополучно проданные сбережения носителя пополнились двумя золотыми. Средств хватает с запасом. Те четыре серебряных с хвостиком, что пошли на оплату обмена бобов силы скрепью на бобы ловкости, в общей массе активов почти незаметны как траты ведь уговорить мальчишку вложиться в себя помог, как ни странно, своим примером Гахар, что тоже перевел всю свою часть добычи в ловкость. Китаров я простыми словами объяснил, как работает перемещение силовых узлов и контурных полей по организму. Теперь ему известно, что своим волшебством я почти мгновенно могу, что усилить определенные мышцы, что точно так же укрепить любой из участков тела. Поля, которых я уже успел вырастить целых 4 представлены были китару невидимыми чешуйками, способными перелетать с места на место, наслаиваясь друг на друга в какой-нибудь точке. К примеру, я без проблем могу тут же кожу на лбу сделать прочной, как камень, или провернуть то же самое с костяшками на кулаке. Потому-то нам в первую очередь и нужна ловкость, которой теперь у носителя целых 76 долей. Троекратный прирост. К тем 24, что имелись, прибавились 52, 26 проглоченных бобов Китара и столько же условно купленных у Айка. С такими показателями, конечно, мне не устоять против Гахара или кого-то уровня Ратибора с Фанмиром. Но с тем же, к примеру, Ладмуром я справлюсь наверняка. Мальчишки же впредь не составят проблем отбиться от охотника средней руки и уж тем более поставить на место любого обидчика-сверстника. А в школе таковые непременно найдутся, тут можно не сомневаться. Я долго все взвешивал и пришел к выводу, что нам оно все-таки нужно. Знание — сила. А по-другому их собирать слишком долго и сложно. Да, риски присутствуют. Общение с тем же патаром способно разжечь их конфликт с новой силой. Но, с другой стороны, как Айк на зиму спрятался от Гахара в тюрьме, так и Китара оградится от возможных контактов с ним в школе. Как мы теперь знаем, цена обучения в храме на одно межсезонье составляет аж целый золотой, и было бы глупо отказываться от такого подарка. Тем более, что подобный отказ привлек бы к китару ненужное внимание, ведь списки учеников уже составлены. Основная проблема одна. На эти пять месяцев придется оставить сирот, но теперь, когда с ними мать айкает, уже не так страшно. В крайнем случае всегда можно уйти, не дожидаясь конца обучения. Храмовая школа представляет собой интернат, где воспитанники живут все пять месяцев без возможности покидать стены учебного заведения. Но это не тюрьма. Любой вправе досрочно прервать процесс и вернуться домой. Надеюсь, такая возможность не пригодится носителю. До весны покинуть Мун в любом случае невозможно, а град очень сложный и, по сути, бессмысленно. Пусть лучше учится, и я заодно поучусь вместе с ним. Этот мир все еще покрыт для меня слишком большим количеством белых пятен».